Глава 53. Янтарина. Ночь для меня была бессонной, тяжёлой и бесконечно долгой. Я так и не смогла уснуть, сколько не пыталась. От успокоительного, что мне предложил Грег, я отказалась, опасаясь навредить ребёнку, хотя доктор убеждал в полной безопасности лекарства. Но этот малыш — единственный, кто удерживал меня в этой жизни, и потерять его я не могла. В душе поселился пугающий леденящий холод. Я старалась не думать о том, что произошло, но мысли о будущем не давали покоя. Сердце отказывалось принять очевидное, и в глубине моей души жила надежда, что случится чудо. Хотя и прекрасно понимала, чудес не бывает. Безумно хотелось кричать от бессилия, но сил даже на это не осталось. Как жить дальше? Что делать? И почему судьба так несправедлива к нам с Данилом? Наше счастье было таким ослепительным и ярким. И так быстро закончилось. Как вспышка. В какой-то момент, очнувшись от своих тягостных размышлений, осознала, что за окном иллюминатора рассвело. А я просто безразлично смотрю на серую стену каюты, в которой в последнее время мы жили. По телу пробежала лёгкая дрожь, и я почувствовала, что ужасно замёрзла. Ещё вспомнила, что вчера так и не ужинала. Есть абсолютно не хотелось, но теперь я должна была думать не только о себе. Открыв шкаф, потянулась к тёплой кофте, а потом увидела на полке серый свитер Данила и автоматически взяла его в руки. Уткнувшись в него лицом, вдохнула аромат любимого мужчины, и слёзы сами по себе заскользили по щекам. Я не могла поверить в то, что потеряла его. Просто не могла. Не в силах больше сдерживаться, закричала, выплёскивая отчаяние, терзающее мою душу. А потом ко мне пришло осознание, что своими слезами я могу навредить малышу. И это помогло мне взять себя в руки. Смахивая солёные капли с лица, натянула свитер, который явно мне был великоват. И вздохнула. Казалось, что сейчас меня обнимает сам даниил и от этого становилось чуточку легче. Я выглянула в коридор. На корабле стояла зловещая тишина. Я спустилась по трапу и почти сразу почувствовала запах дыма. А когда подошла к лагерю, поняла, что, несмотря на раннее время, костры ярко горят, будто никто и не спал этой ночью. Женщины что-то готовили в котелках и, совершенно не замечая меня, тихо перешёптывались. Уже рассвет. «Надежды почти не осталось». «Да подождите вы, мужчины же ещё не вернулись». «Да, девочки, надо верить в лучшее, надо надеяться». «Ой, янтарина!» Это когда меня заметили, и тут же раздалось шш Одна из женщин подошла ко мне чуть приобняв за плечи, повела к одному из костров. «Вы присаживайтесь, погреетесь, а я вам чайку сделаю. Есть хотите?» Я отрицательно покачала головой, но она, будто не заметив этого, продолжила. «Сейчас принесу вам бутербродов. Кушать надо обязательно, иначе откуда силы возьмутся?» И тут я заметила на бревне Карину. Женщина, бледная как полотно, смотрела на пламя костра, совершенно не замечая того, что происходит рядом. Стало понятно, что она мыслями сейчас где-то очень далеко. Её потеря не меньше моей, и я должна была её поддержать, что-то сказать, наверное. Спасибо вам за добрые слова. Поблагодарила я свою спутницу, давая понять, что хочу остаться с Кариной наедине. Она, понимающе кивнула и, пролепетав, что скоро принесёт нам поесть, быстро ушла, а я подошла к Карине и присела рядом с ней. Но женщина не обратила на меня никакого внимания. Я осторожно прикоснулась к её руке, которая была абсолютно ледяной, и легонько сжала её. Некоторое время мы молча смотрели на языки пламени, которые с жадностью пожирали дрова. А затем мама Виолетты повернулась ко мне и глухим, безжизненным голосом спросила. «Как нам теперь жить дальше? Как? Нам надо быть сильными!» Прошептала в ответ, не замечая, как по щеке бежит слезинка. Карина просто крепко обняла меня, ничего не сказав. до да слова в данной ситуации были и не нужны. Мы друг друга и так понимали. Жизнь продолжалась, только вот она уже никогда не будет прежней. Я не знаю, сколько времени мы просидели у костра, но внезапно, вдалеке, Послышались голоса, какие-то крики, непонятный шум, которые привлекли наше внимание. «Что происходит?» — нахмурилась я. Карина резко вскочила и, побледнев, ещё сильнее прижала руки к груди. Она бросила на меня тревожный взгляд, и моё сердце бухнуло куда-то вниз. «Их нашли?» — со страхом спросила я, чувствуя, как в душе всё рвётся на части. «Не знаю». Карина перешагнула через бревно. «Идём». Мы почти побежали туда, откуда слышались голоса. Сначала я увидела членов нашей команды. Мужчины были измучены, уставшие, довольно грязные. Вглядываясь в толпу, выхватывала лишь лица, ища взглядом любимого человека, и не находила. Шаг к ним навстречу, ещё один, ещё. А потом я поймала знакомый. Такой родной взгляд, наполненный теплом, лаской и бесконечной любовью. «Данил!» Прошептав, бросилась вперёд, ещё не до конца веря, что чудо всё-таки случилось, и ему удалось выжить. «Данил!» Но внезапно силы покинули меня, и я, оступившись, упала на колени. Данил тут же подбежал ко мне, стал обнимать, пытался поднять, я же просто обхватила его за шею и, крепко прижав к себе, шептала «Люблю тебя, люблю, люблю». Данил что-то говорил, успокаивал, целовал меня, но я плохо понимала, что происходит, и знала только одно, что больше никогда его не отпущу.